Через некоторое время лайнер содрогнулся от второго, более мощного взрыва в носовой части. Остановился, накренился и через 18 минут пошел на дно. Все произошло так быстро, что шлюпки спустить не успели. Погибло 1198 человек, в том числе немало американцев, что вызвало резкую реакцию Вашингтона обвинившего Германию в намеренном нарушении правил ведения войны на море, атаки без предупреждения на пассажирское безоружное судно. Скорее выдвинули две версии, объяснявшие столь скорое затопление огромного лайнера. Чины британского адмиралтейства утверждали, что подводная лодка, дождавшись первого взрыва, обошла судно и выпустила вторую торпеду в левый борт, что и вызвало катастрофические разрушения. Немцы категорически отвергли эти домыслы, сославшись на записи командира Удвар Швигера в вахтенном журнале. Торпеда попала в правый борт. Была отмечена сильная детонация в результате взрыва, каскад водяных брызг взлетел выше, дымовых труб. Потом Швигер добавил, «Я не мог выпустить вторую торпеду в эту толпу живых людей, пытающихся спастись». По мнению немецких экспертов, второй взрыв был вызван детонацией боеприпасов и взрывчатых веществ, которые незаконно везли на пассажирском судне в воюющую страну. В ответ англичане признали, что на Лузитании действительно было пять тысяч ящиков с винтовочными патронами. Но поскольку они не могли детонировать, значит, все-таки была вторая торпеда. В общем, обе стороны остались, что называется, при своих интересах. Прошло более полувека, и появилась третья версия. Согласно ей, старшие чины Адмиралтейства и лично морской министр Черчилль намеренно подставили Лузитанию под торпеды У-20, чтобы втянуть Соединенные Штаты Америки в войну на своей стороне. В доказательство приводились весьма серьезные аргументы. Начнем с того, что Адмиралтейство ничего не предприняло для спасения лайнера когда стало ясно, что он проходит район, где действуют немецкие подводные лодки. Непонятно, почему в Узитании не обеспечили охрану после того, как эскорт потерял ее в тумане. Наконец, в дневнике представителя президента Соединенных Штатов Америки в Лондоне полковника Хауза нашли многозначительную запись. Вот она, король, Георг V перебирал какие-то бумаги на письменном столе и вдруг спросил меня, «Полковник, что, по вашему мнению, предпримет Америка, если немцы потопят Лозитанию?» Еще слишком уж мощным и разрушительным для обычной торпеды был второй взрыв, будто лайнер был заминирован. Закрадывается мысль, Уж не подстраховалась ли команда Уинстона на тот случай, если подводная лодка У-20 не встретится с лайнером? Впрочем, для того, чтобы проверить все три версии, следовало бы осмотреть погибшее судно. После Первой мировой войны такие попытки предпринимались, но безуспешно. То мешала переменчивая погода, то сказывались Большая, почти 100 метров глубина и отсутствие специальной техники. Да и правительство Англии весьма неодобрительно относилось к любым намерениям обследовать Лузитанию. Положение изменилось только в апреле 1981 года, когда британская компания Ocean, специализирующаяся на технике для подводных исследований, решила испытать и проверить возможности «Скорпио» глубоководного автономного аппарата, оснащенного фото- и телекамерами, при осмотре покоящегося на дне лайнера. На полученных снимках носовой части Лузитании отчетливо виднелась огромная пробоина у левого борта, образовавшаяся, по мнению экспертов, после сильного внутреннего взрыва. Новость переполошила общественность, когда в августе следующего года они передали изображение его стен со свежими следами работы трехзубного ковша, которым кто-то старательно очищал трюм от содержимого. По данным станции береговой охраны, на мысе Кинсэл над Лузитанией подолгу останавливались спасательный корабль английского военно-морского флота «Риклейм», вступивший в строй в 1948 году, и американское судно аналогичного назначения Recovery, построенное в период Второй мировой войны. Есть еще одно немаловажное обстоятельство. Через несколько дней после того, как стали известны результаты обследования погибшего лайнера, В резиденцию компании Ocean поступила телетайпограмма из Британского Министерства обороны с настоятельной рекомендацией прекратить работы на Лузитании, поскольку их участникам угрожает серьезная опасность. Однако этот нажим лишь подстегнул неофициальных расследователей. Они подняли судовой колокол. Доказательство, что работы проводятся именно на Лузитании — отдельная деталь. Возможно, что вскоре станут наконец известны истинные причины трагедии, которая произошла 7 мая 1915 года у юго-западного побережья Ирландии.